Глава первая. Виктор шагал по Москве. Утренний, умытый, тихий. Ну, почти тихий. Хорошо шагать по Москве, чувствовать себя иностранцем. Замечать изменения, что пораскальзывают мимо взглядов коренных москвичей, привычно спешащих по своим делам. И бороться с постоянным жгучим желанием крикнуть во всю глотку – Да знаете ли вы, что есть рядом с вами? Срединный мир. Чудо из чудес, где управляемые гномами паровики тащат поезда по рельсам. Где магия правит огнем и ветром, землей и водой, где слово есть власть и сила. И где несется по зеленому лугу белый единорог, грациозно вытянув шею. Хорошо шагать и мысленно распевать, будто мультяшный Винни-Пух. Хорошо быть медведем, ура. Хотя почему медведем? Если он примет свой подлинный облик, с любым медведем, даже нарисованным, случится медвежья болезнь. Хорошо быть драконом, ура! Не страшны мне жара и мороз, ибо пламенем дышит мой нос. Тогда, в ту ночь, у ворот замка над миром, когда Виктор принял судьбу дракона, он не мог думать и не думал, как тут все будет без него в оставленной Москве. Что будет с работой, с друзьями? Что будет с Викой? О которой он даже не вспомнил, едва шагнув следом за тель по осенней тропе. И самое главное, что будет с мамой? Что станется с ней, когда телефон в его Виктора квартире не будет отвечать день за днем, недели за неделей? Что ей скажут в милиции? Что вообще с ней будет? Тогда он об этом вообще не думал. Он был молод и жесток. Наверное, потому и сумел стать настоящим драконом. Им без жестокости нельзя. Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряют силу, и другие жестокие заменят их. Мама постарела. Двадцать три года прошло, не шутка. Хотя отель старается, подлечивает, как может, при каждом визите, только мама все равно недовольна. Она слишком молода для тебя, сынок. И чем тебе Вика не нравилась? Не нравилась, потому что был с ней от безысходности. Но все равно здесь, в Москве, хорошо. Хотя слишком много на его вкус новых гаджетов, что так нравится. Но Ти Всеволоду. Мама так и не знает, где он живет. Для нее Тель и Лой Ивер плетут сложную самоуправляющуюся иллюзию, настоящий шедевр магического искусства. В этой иллюзии Виктор выглядит куда старше, у него ответственная работа, связанная с длительными зарубежными командировками. На ее поколение слова «зарубежные командировки» действуют как заклинание, успокаивают и все объясняют. Правда, иллюзия почему-то не распространялась на Тель, Ну или почти не распространялась, она все равно оставалась непростительной юной. Зато все знала бабушка. Бабушка Вера со сине-черными волосами и янтарными глазами. Бабушка Вера – последняя из рода владык драконов, перебитого магом воздуха Ритером, убийцы драконов. Бабушка, что так всю жизнь и живет в селе Перевицкий Торжок рядом с Окой и ее притоком, тихой речушкой со смешным названием «Вобля». Даже до ближайшего городка Луховиц, славных своими огурцами и сверхзвуковыми истребителями МиГ-29, полчаса на автобусе. В детстве Виктор не понимал, почему так нравится бабе Вере эта тихая русская деревня. Озерцо большое, котором разливается вобля, вкуснющие огурцы. Но в городе-то, в столице, все равно лучше. Баба Вера молча улыбалась в ответ на его вопросы и гладила по голове. Лишь навестив ее первый раз после возвращения из срединного мира, растерянный и задумчивый, ждущий, боящийся встречи, Виктор услышал рев заходящего на посадку после испытательного полета истребителя и все понял. Это был рев дракона. Потом он другими глазами посмотрел на раскинувшиеся вокруг луга, подивился тому, как похожи они на привольные поля срединного мира. Бабушка всю жизнь скучала по миру, который ее изгнал. Вот только единорогов тут не было. А бабушка лишь улыбнулась ему и велела садиться за стол. Тельяна молча обняла, и две женщины, юная и старая, долго смотрели друг другу в глаза, будто ведя неслышный разговор. Лишь после ужина баба Вера села напротив Виктора и велела «Рассказывай». Бабушке Вере, на взгляд, можно было дать лет семьдесят. Правда, ее сверстникам сейчас уже за девяносто. Как она ухитряется делать так, что дочь, мама Виктора, не замечает, что выглядит ее ровесницей, вот загадка. Каждый раз, побывав в Москве и навестив маму, Виктор отправлялся к бабе Вере. Им было о чем поговорить. Ее интересовало буквально все, что творилось в Срединном мире. Электронные фотоаппараты там не действовали, но Виктор купил и освоил старую пленочную камеру и теперь каждый раз привозил бабушке пачки глянцевых цветных фотографий. Рассматривала она их с жадностью, потом убирала в шкаф, но на предложение Виктора вернуться домой или хотя бы приехать в гости ответила твердым отказом. «Меня изгнали», — сказала она просто, и стало ясно, что назад для нее пути нет. Но в этот раз баба Вера встретила его встревоженной. Встретила прямо на станции, чего раньше никогда не делала. И вместо всех и всяческих «здравствуй, здравствуй, внучок», с непременным упоминанием о напеченных к его приезду пирожках и блинах, Врубила, словно боевым топором. «Не ладно, я чую». «Да ладно, ба. Что-то прям как Баба Яга. Фу-фу, русским духом пахнет». Бабушка нахмурилась и слегка съездила ему по затылку. «Если бы русским, или еще каким. А то не знаю, не пойму никак. Только знаю, срезлось что-то». «Да что стрястись-то могло?» «Знала б, уже сказала бы», — отрезала Баба Вера. «Нет у меня, Виктор, ни волшебного блюдечка с яблочком наливным». Ни еще какого сказочного гаджета. И помочь тебе только тем и могу, что о тревоге своей рассказать. Виктор до сих пор не знал, кто она, его бабушка Вера, последняя уцелевшая женщина клана. Драконом быть она не могла, на единорога никак не походила повадками. Может быть, просто стихийный маг? Бабушка не рассказывала и на вопросы не отвечала. Но советам ее стоило доверять. А почему же я ничего не чувствую? — для порядка спросил Виктор. — Да и Тель тоже. — Молод Зелена, зелено, потому что... — проворчала Ба. — Тель твоя... Всегда была вертихвосткой. Все и на уме да хаханьки чужих женихов смущать. А мои кости старые, как перед непогодой, ломит. — Так, может, потому и ломит? Виктор решил благоразумно пропустить мимо ушей неожиданную реплику бабы Веры о своей супруге. — Че ты, властитель неразумный? — Тебе самому корень беды искать да Что узнаю, почувствую, о том знать дам. Да только едва ли уж слишком хорошо спрятано. От кого, ба? И кто мог спрятать? От таких, как мы с тобой прятали. А кто? Вот это вопрос. Прирожденных-то я бы чуяла, ни в каком виде б не пропустила. Так что думай, внук. Крепко думай. И Виктор кивнул, всем видом показывая. Думаю, крепко думаю. Прошелся по просторной горнице. Баба Вера именовала большую комнату именно так. Встало у окна. За забором сидел и чесался задней лапой здоровенный серый кабель, на первый взгляд старый волчара. Только откуда в русском селе недалеко от Москвы волки? Собака поймала его взгляд, покосилась настороженно и недобра. Она оказалась одноглазой, морду рассекал шрам. Потом встала и потрусила по дороге прочь. Нет, и впрямь здоровенная псина. «Думаю бо, сказал Виктор. у вас вас-то странностей не наблюдается. Волки в деревню не заходят?» «Волки!» — удивилась бабушка. «А! Живет у сторожа псина. С виду чистый волк. Старый кабель без подкармливаю из жалости». Баба Вера помолчала, потом сплеснула руками. «Да что ж я стою? У меня аж тесто на бледы заведено. Печь пора». У нее действительно была русская печь и дом был старый бревенчатый, окруженный большим заросшим садом, и печь древняя, огромная, настоящая, на дровах. Виктор уплетал блины, поливая их густым янтарным медом, намазывая малиновым вареньем, а бабушка рассматривала свежие фотографии и между делом расспрашивала, все ли в порядке в Срединном мире, доволен ли народ, не мутят ли воду маги, а как внуки, какая в них проявилась сила, коктейль, все такая же юная и упрямая. «Все ли хорошо у Виктора с ней? Не ходит ли он налево?» Тот Виктор поперхнулся блином и возмущенно уставился на бабушку. Так как ни в чем не бывало, развела руками и снова принялась жаловаться на смутную тревогу, на с чего-то вдруг удумавшие ныть кости, а потом совершенно неожиданно, на повышение пенсионного возраста. «Ты ж давно на пенсии», — удивился Виктор. «Так я не о себе, я о народе тревожусь», — ответила баба Вера. Мы когда-то загордились, стали нос задирать. Вот и начались беды. Ты смотри, народ-то не обижай. А то сам знаешь, что в одном мире случается, то в другом отражается. У нас народ обидит, а бунтовать у тебя начнут. Или наоборот. Не начнут, — сказал Виктор твердо. И я не позволю, и оснований к тому не дам. Бабушка вроде как успокоилась. Но на прощание опять сказала. Тревожусь я. Стряслось что-то, а понять не могу. Ты подумай о том. Подумай хорошенько». И Виктор думал. Все время, пока ласточка везла его в Москву, к точке перехода. Лишь такое чудовищное скопление человеческих эмоций, страстей, желаний, любви, ненависти способно открывать и удерживать тропы меж изнанкой и срединным миром. Эрик вначале снял футболку потом расстегнул ремень и стащил джинсы, ловко ухитрившись сбросить их вместе с кедами. Будь он двадцатилетним накачанным юношей на людном пляже, поймал бы десятки оценивающих девичьих взглядов. Но Эрик был тощим и слегка сутулящимся юнцом лет пятнадцати, да и вокруг был не людный пляж в полдень, а пустынный вечерний берег Амурского залива и несколько ровесников. Оставшись в одних выцветших плавках, Эрик посмотрел на Антона. «Ну, засал? «Че ты агришься?» — сказал Антон, неловко оглядываясь на ребят. «Это ж крепота!» «Го, Антоха!» — сказал Эрик спокойно. «Ватафак! «Ну, ты где плывешь? Кто первый повернет, тот и слился!» Антон посмотрел на темную воду залива, в которой качались огни русского моста. Сглотнул. «Я выпиливаться не собираюсь», — ответил он. «Пока!» Эрик подобрал джинсы, запрыгал на одной ноге, натягивая их. «Мое!» «Да ну тебя, хика конченый!» Антон повернулся и отошел от берега. Го, парни! Ребята Ребят пошли за ним, все кроме Кости. Тот остался стоять рядом с неторопливо одевающим Сериком. Подобрал футболку, протянул ему. Держи, тишку». Спасибо, сказал Эрик. «Че завелся? спросил Костя. Понизив голос, добавил: Ты ж плаваешь как отстой. Если бы он подписался. Антох с темноты сыться. Ответил Эрик. Ночью не поплывет. Костя пожал плечами. Эрик был друг, хоть и странный. Антон и впрямь понтовался не по делу и подзуживал Эрика безо всякой причины. Но у Кости возникло нехорошее ощущение, что обычный спор едва не кончился бедой. «Идем?» «Не, я домой». Эрик пригладил волосы и словно переключился. Из обычного подростка превратился в примерного старшеклассника. Обещал родителям вернуться до десяти. «Уже опоздал. Успею». Эрик развернулся и пошел к дороге. Костя помедлил несколько секунд, пожал плечами и двинулся к ребятам. Антон что-то громко говорил, наигранно веселясь и пытаясь увести разговоры в сторону. Все-таки Эрик его уделал. Автобус довез Эрика к дому в половине одиннадцатого. Хоть он абравировал, но не успел вовремя. Зато на четвертый этаж Эрик поднялся по лестнице, чтобы звук лифта его не выдал. Дверь открыл очень тихо и проскользнул в коридор. Может быть, родители уже спят? Но родители не спали. Сидели на кухне и разговаривали. Эрик на цыпочках двинулся по коридору к своей комнате, ловко проскочил опасный участок напротив кухни, краем глаза заметив спину отца и стоявшую у окна мать. И уже двинулся было дальше, но замер, вслушиваясь. «Был бы родной, иначе бы себя вел», — сказал отец раздраженно. «Шастать до полуночи не пойми с кем». Эрик застыл. «Мы его воспитали», — сказала мать. «Он родной и есть». Отец фыркнул. «Вместе же решили», — сказала мать. «Не моя вина, что своих не родили». «Но попрекай меня, попрекай», — тяжело произнес отец, что на работе надрывался, что здоровье загубил. Эрик стоял, прислонившись к стене. Пытался вспомнить, когда отец жаловался на здоровье. Вроде не было такого. Да и работа у отца была спокойная в управлении порта. Впрочем, почему у отца? Оказывается, что у чужого человека». Он дошел до своей комнаты, проскользнул в открытую дверь. Не раздеваясь, лег на кровать. Полежал минуту, слушая бубнеж из кухни. Родители никогда особо не ссорились, да и сейчас разве это ссора? Вот у Костяна, когда ссорятся, даже кот с синяками ходит. Эрик достал из кармана наушники, воткнул в уши, запустил трек. Группа «Темный пластилин» гнала рэп, опускала Тимати и прочих старперов по-черному. В дверях мелькнул силуэт. Эрик сделал вид, что не заметил. — Эрик? — он вынул наушники, посмотрел на родителей. — Ты давно дома? — спросил отец растерянно. — Да с полчаса, — ответил Эрик. — Уроки сделал, музыку слушаю. Мать и отец переглянулись. «Ну... — Но Хорошо. Отец ушел. Мать постояла, потом зашла, прикрыла дверь, села на кровать. — Что? — Мам, — спросил Эрик. Она почувствовала заминку, а он не смог ее спрятать или не захотел. Обычно у него все получалось, как сегодня, когда пришлось ругаться с Антоном. Эрик мог быть своим в любой компании, мог общаться с кем угодно и кого угодно убедить в своей правоте. И мать мог убедить. Но сейчас будто не захотел. «Ты слышал?» — сказала мать. Эрик молчал. «Мы тебя любим», — сказала мать. «Отец просто переживает. Он тоже тебя любит. Он сгоряча от волнения». Эрик подумал, что это в принципе правда. Может, и получал он порой выволочки, а пару раз в детстве ремня по заднице, но всегда по делу. И подарки ему дарили хорошие, и брекид был правильный, и когда он заболел китайским гриппом, отец и мать сидели рядом, переживали. «Да все в порядке, мам», — сказал Эрик. «Ты чего вообще?» Мать заколебалась, понимала, что сын услышал правду, но хотела поверить, что ничего не произошло. «Спи давай», — она на то улыбнулась. «Завтра в школу». «Завтра суббота. Поправил Эрик и зевнул. «Но «Ну, я сейчас, да. Буду спать». Мать вышла, поглядывая на него. Он остался лежать. В груди бухало сердце, было противно и тоскливо, хотя с чего бы вдруг. Антон с мачехой живет, Костя с отчимом. Наверняка среди компаний есть и приемные ребята. Что он распереживался? Не младенец, чтобы сопли на кулак наматывать. Но что-то изменилось. Даже не в его отношении к родителям оно, пожалуй, хуже не стало, но словно... словно якорь какой-то оборвался. Эрик даже обрадовался, когда поймал себя на этой ассоциации. Оборвался якорь. Его что-то держало, крепко-накрепко, и он к этому привык, смирился, а теперь свободен. Эрик встал, кровать слегка скрипнула, подошел к окну. Сквозь деревья и дома виднелся краешек моста над бухтой Золотой Рог. Владивосток — красивый город. Эрик его любил. И летний, теплый, и зимний, промозглый, и осенний, дождливый, и весенний, туманный. Но сейчас он вдруг ощутил, что город чужой, а ему надо... надо... туда. Без всяких прощаний и записок. Они все равно никого не успокоят и ничего не изменят. Если корабль сорвало с якоря, то он отдается на волю волн. А родителям, наверное, тоже стоит побыть без него и решить, кто он для них. В старой однокомнатной квартире, куда некогда он, Виктор, привел явившуюся за ним тель, все осталось по-прежнему. Видавшая вида советская еще мебель, потертый, но любимый плед, книги на полках. Туда, в обиталище дракона-хранителя, он взял все новое, словно часть души непременно должна была остаться в этих стенах. А на полке... Внимательно глядел черными пластмассовыми глазами, собранный из лего-дракон. Нотти возилась с ним чуть ли не месяц. Но собрала и настояла, чтобы он стоял у папы в другом доме. В квартире было тихо и чуть затхло. Но думалось Виктору лучше всего именно здесь. Никогда за все 23 года Баба Вера не была так встревожена. А чутье ее Виктор доверял. Что же могло случиться здесь, в изнанке? Кто-то опасно ищет дорогу в Срединный мир. Чепуха, волшебство здесь не развито, оно противоестественно для рационального и логичного человеческого мира. Люди порой проявляют волшебный дар или просто становятся чужды миру и изнанки. Тогда он их выкидывает, выбрасывает, они находят тайные трупы или скрытые двери и попадают в Срединный мир. Кто на радость себе и другим, кто на горе. Кто становится магом, кто живет обычной жизнью. Но большой беды от того нет. А может, в Срединном мире появился новый убийца драконов? Однако в прошлый раз его творили всеми кланами, было восстание, как следствие возомнившего о себе правителя, была война, драконы против всех. Теперь же тишь да гладь. И зря тревожится Баба Вера, правителем Виктор был строгим, но справедливым. Простые люди его побаивались, но уважали. Магам тоже не приходилось жаловаться. Тогда что же? Опасность из мира прирожденных, которую Баба Вера почувствовала даже сквозь барьер Срединного мира? Некоторое время Виктор размышлял об этом. Отношения с порождениями хаоса и магии никогда не были хорошими. Но после того, как он дал отпор флоту вторжения, Виктор нахмурился и потер лоб, не хотелось вспоминать. Открытых конфликтов не было. Он даже разрешил Обжоре, после долгих переговоров и клятв, хотя что значит клятвы для прирожденных, посещать Срединный мир. Наверное, зря. Прирожденные никогда не успокоятся. Их сотворенный хаосом мир – сплошная магия. Они рвутся к изнанке, как положительно заряженная частица стремится к отрицательно заряженной. Смысл их существования – взбаламутить, нарушить порядок вещей, прокинуть все – от законов человеческих и до физических констант. Видимо, что-то удумали. Что ж, придется поговорить с Хранителем. Поговорить как дракон. Как повелитель Срединного мира, как уроженец изнанки. Он в ответе и за свою родину, и за мир, ставший новым домом. Приняв решение, Виктор сразу успокоился. Он включил телевизор на новостном канале, сделал звук погромче и отправился на кухоньку. Путь домой не близкий. Бабушкины пирожки и блины остались в прошлом. Метаболизм у него теперь был совсем другим, драконьим. Надо перекусить. Раз в неделю квартиру Виктора навещала женщина из клининговой конторы, с которой был заключен договор наверное она считала эту работу подарком судьбы прийти в пустую тихую квартиру пропылесосить и смахнуть пыль честно говоря она этим сильно не утруждалась и заполнить холодильник продуктами по списку старые но еще не успевшие испортиться продукт она забирала себе и это служило гарантией того что на полках все будет самое лучшее виктор открыл дверцу холодильника вспомнив старую шутку что даже пустой холодильник имеет в день два три просмотра яйца Он улыбнулся, вспоминая коктейль, кормила его яичницей со скорлупой. Курица в упаковке, колбаса, сыр, хлеб, молоко, творог, бутылка вина. С курицей долго возиться, а вот вино с сыром – это замечательно. Виктор быстро накромсал ломтями твердый швейцарский грюер. Раньше он настаивал на английском чеддере, но потом возникли какие-то проблемы, с которыми он не стал разбираться, и чеддер исчез. Открыл вино, холодный ароматный савиньон. Мимоходом подумал, что бабушка бы укорила его за то, что сыр и вино заморские. Бабушка была очень патриотична. Так бывает с людьми, которые благодарны новой родине. Ладно, надо будет велеть покупать лучший российский сыр и вино. Он где-то слышал, что в России начали делать хорошее вино. Кстати, а зачем бутылку вина-то менять каждую неделю? Оно ведь не прокиснет. Ох ж прислуга, во всех мирах любит выпить хозяйское. С сыром и вином он вернулся к телевизору, сел перед экраном. Новости не слишком-то радовали. Где-то опять случайно сбили самолет, где-то началась эпидемия. Экономисты ждали нового кризиса. Крупного полицейского чина арестовали за взятки. Кинопродюсеры обвиняли в том, что 40 лет назад он сделал актрисе двусмысленный комплимент, что является явным посягательством и домогательством. В России беды были одни, в других странах другие, но безмятежности и спокойствия не было нигде. Насколько все лучше в Срединном мире? А так ли уж лучше? Виктор сделал большой глоток вина, закусил сыром. Просто в Срединном мире мелкие конфликты решают на уровне бургомистров и городских старейшин. Средние гасят маги, каждый клан отвечает за ту или иную территорию. Ну а уж если заварушка крупная или несправедливость совсем большая, дело выходит на его суд. Но все ли так хорошо, как он привык думать? Если нет покоя в изнанке, то лихорадит и срединный мир. Надо. Надо стряхнуть самодовольное спокойствие и заняться делами государственными посерьезнее. И в этот момент в дверь позвонили. Долго, уверенно. Виктор крякнул, сделал глоток из бокала и пошел в прихожую. Не заглядывая в глазок, открыл. Двое мужчин. Один помоложе, интеллигентный, гладко выбритый, похожий на студента-старшекурсника или аспиранта. Другой старый, седовласый и бородатый. Казалось, они были удивлены тому, как легко им открыли. «Да — Да? — спросил Виктор. «Телеграмма — Телеграмма, — сказал молодой. — Вы что, телеграмму вдвоем носите? — удивился Виктор. — Он стажер, — быстро произнес старик. — А, -а». — Виктор кивнул. — Логично. — Ну, давайте. Что — Что? — придушенно спросил молодой. — Телеграмму. Молодой и старый переглянулись. «Я же говорил!» С неожиданной плаксивостью воскликнул молодой. «Мы не готовы!» «К черту!» — выругался старый и вскинул руку, направляя ее на Виктора. Ощущение было, словно ударило боксерской грушей. Случился с Виктором в юности такой конфуз, после чего он с боксом завязал. Виктор отбросило назад шага на три-четыре, он не удержался на ногах и упал, больно ударившись копчиком. «Это что такое было?» «Старик же его не коснулся!» Если честно, то выглядело все так, будто Виктора ударила магией. Но он же в изнанке. «Зови!» Тем временем скомандовал старик своему спутнику, и фальшивый стажер кинулся вниз по лестнице. Старик же стал медленно приближаться к Виктору, по-прежнему держа руку перед собой. Нечто вроде невидимой мягкой стены пригибало Виктора к полу, не давая подняться. «Да, это магия. Какая-то стихийная. Сразу и не разобрать. Либо воздушный пресс, либо магия земли». Страха, впрочем, не было. Виктору нечасто приходилось творить волшебство в изнанке. Чаще уж этим занималась Тель. То здоровье свекровью подправляет, то что-то с бабой Веры колдуя. Но была пара случаев, когда и Виктор, забывая о том, где находится, совершал чудеса. Однажды столкнул с путем чащегося автомобиля парнишку на велосипеде. Тот ушибся, но зато остался жив. В другой раз Виктор, встретив знакомого, с которым вместе учился в институте, Вдруг почувствовал в его крови затаившуюся смертельную болезнь, о которой тот и сам-то не подозревал, или подозревал, но отказывался верить. И Виктор, не размышляя, интуитивно вычистил из него заразу, исцелил. После обоих случаев ему было нехорошо, дурно, до самого возвращения в Срединный мир он маялся слабостями и болями. Но магия работала и здесь, просто брала за это высокую цену. Значит, надо быть осторожным. Он справится с этими неожиданными изнаночными колдунами, а заодно и выяснит, откуда они взялись, такие умелые». «Лежи, не двигайся», — велел старик. «Понял, кто мы такие?» «Нет, кто?» — воскликнул Виктор искренне. И гораздо менее чистосердечно добавил. «Что вы сделали? Как это?» «Все ты понял», — зловеще сказал старик. Виктор обратил внимание, что двигается тот совершенно спокойно, не оглядываясь, не стреляя глазами по сторонам. Значит, уверен, что Виктор в квартире один, и уже бывал тут. В холодильник, небось, заглядывал, в шкафах рылся. Старенький ноутбук включал. В унитаз, небось, поссал, по-стариковски медленно и натужно. Ничего я не понял. Мы из Ордена Красных Беретов, сказал старик торжественно. Вот это точно ничего не разъясняло. Чего? Каких еще беретов? Красных сказал, входя еще один пожилой мужчина. Был он горбоносным, видать, с какими-то кавказскими кровями, с шевелюрой пышной и нетронутой сединой. Может и парик, а может хорошая генетика. За его спиной суетился в подъезде молодой стажер и с жадным любопытством смотрела женщина средних лет. Симпатичная, только лицо очень жесткое, со следами тяжелых боев за красоту. Троица вошла, стажер закрыл за собой дверь. «Да кто вы такие?» – взмолился Виктор, не делая попыток встать. Что вы хотите? Деньги? Берите. — Усадите его. Игнорируя вопросы, сказал пожилой. — Связать? — услужливо спросил стажер. — Не надо. — решил кавказец. — Мы же не враги. Мы поговорить пришли. Помощи попросить.